Из него выглядывала горлышко бутылки «Дом-Периньон». Старинный глобус покрылся алым шелковым платком. Сундук, стоявший под лиги и египетский саркофаг были закрыты. Лишь одна ужасная подробность нарушала привычный порядок. В том же положении, изломанное, бессильное, лежало тело Кассандры де Лакорте. Вот уж это я совершенно отказывался понять.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 В тот момент, бывший полнейшей для меня неожиданностью, абсурду пришел конец. В вестибюле зазвонил колокольчик в входной двери. Мне показалось, что в доме никого нет. «Где Макс?» – подумал я. Колокольчик задребежал снова. И опять никакого ответа. Затем, как будто стоявший за дверью счел, что звонил недостаточно громко, раздался громкий стук. И снова нет ответа.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 «Довольно точно обрисовано мое положение. Но...» Шериф оставил меня и обратил все внимание на Кассандру, которая в этот момент вытирала лицо полотенцем, висевшим подле раковины. «Что здесь произошло?» — спросил он. Кассандра глянула на шерифа и, отвернувшись от раковины, принялась медленно осматривать кабинет. То, что попадало в поле зрения, озадачивало ее все больше и больше. Она потерла рукой лоб,